«Наше дело теперь настелить пол, окосячить, навесить дверь и все, точка». «Я тебе так скажу, ты слушай сюда, слушай сюда». «Еще что ли по одной? Давайте». Скинулись, взяли еще семь бутылок. «Я тебе так скажу, ты слушай сюда, слушай сюда». «Ну-ну-ну, да не ну, слушай». «Я рубил баню Дарью Кузовниковой». «Причем тут Дарья?» «То частное лицо, а то организация сравнил». «Я тебе к примеру, ты слушай сюда». «Долба... мужики, перестаньте лаяться!» — крикнула буфетчица. «А то выставлю сейчас всех! Распустили языки-то!» «Ты слушай сюда! Ну, гну! Если б не женщина тут, я бы тебе сказал!» В общем, беседа приняла оживлённый характер. Сельповским здорово перепадало. За наглость и вероломство. Тут в чайную пришёл Аркаша Кебин по прозвищу Танцующий Шива. Давно его так прозвали, в школе ещё. Он тоже взял себе портвишку...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 невероятно Даже с Аркашкиным языком и тоны семерых подвыпивших так говорить, что он сдурел, что ли? «Это я вам, вам!» — сказал Аркашка. «Бедненькие, обманули их!» «Вас обманешь!» «Тот еще не родился, кто вас обманет!» «Прохиндеи!» У одного здоровенного плотника, Ваньки Селезнева, даже рот приоткрылся. «Не доумеваете, почему прохиндеями назвал?» «Поясняю!» «Полтора месяца назад вы...»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 Аркашка искренне заинтересовался, хотел понять. «Ведь вы на этом же самом месте похохатывали!» Но тут Аркашка увидел, что Ванька Селезнёв показывает вовсе не детское удивление на лице, а берётся за бутылку. Аркашка вскочил с места, потому что хорошо знал этого губошлёпа. Ломанёт. «Ванька, поставь бутылку на место, поставь, Ванюша! Я же вас на понт беру! Велите ему поставить бутылку!» Плотники обрели дар речи.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 Пересел к плотникам и только было хотел набулькать себе полстакашка и уже оттопырил мизинчик, как Ванька протянул через стол свою мощную гробастую лапу и поймал Аркашку за грудки. а а, -а, -а, -а шива, на понт берешь, да? Сейчас ты у меня станцуешь, танцуй!» Аркашка поборолся немного с рукой, но рука... Это не рука, березовый сук с пальцами. «Брось!» — с трудом проговорил Аркашка. «Танцуй!» «Отпусти, дурной!» «Будешь танцевать!» Тут плотники принялись рассказывать нездешнему бригадиру, как здорово Аркашка танцует. Ногами что выделывает? Руками. А то сам стоит, а голова танцует. Голова? Голова! Сам неподвижный, а голова ходуном ходит. А Ванька все держал Аркашку за грудки, довольный, что надоумил товарищей с танцем. Будешь танцевать? Чудовищные пальцы сжались туже. Буду! Отпусти! Ванька отпустил. «Гад такой! Обрадовался здоровый!» Аркашка потер шею. «Распустил грабли-то!» «Попроси по-человечески, станцую!» «Обязательно надо руки свои поганые таращить!» «Не обижайся, Аркашка! Станцуй его вот для человека, он никогда не видел!» «Ванька больше не будет!» «Станцуй, будь другом!» Аркашки набухали стакан из своих бутылок. «Ванька больше не будет! Не будешь, Иван?» «Пусть танцует!» Аркашка оглушил стакан. «Зараза!» — сказал он с дрожью в голосе. «Еще руки распускает!» «Для всех станцую, а ты отвернись!» Ванька опять было потянулся к Аркашке, но ему не дали. «Станцуй, Аркашка!» «Ванька, отвернись!» Ваньке подмигнули. «Отвернись, кому сказано! Че ты в самом деле руки-то распускаешь?» «Нашелся мне, понимаешь!» Аркашка открыто и зло посмотрел на Ваньку. Губошлеп, три извилины в мозгу и все параллельные. «Ладно, Аркашка, станцуй!»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 Теперь полгода будут помнить, как Ванька дергал гвозди. Знал также, что отлупить Аркашку сейчас не дадут. В завершение Аркашка опять сделал красивый круг, пощелкал чечеткой и сел к плотникам. Его хлопали по спине, налили стакан вина. Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку, подмигнул ему. И почему-то именно это, что Аркашка подмигнул, доконало Ваньку.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 Бригадир шел на Ваньку медленно, спокойно. Никто не понимал, что такое сейчас произойдет. «Боксер, да? Иди, я тебя по-русски закатаю!» «Да какой я боксер?» — бригадир остановился пере... перед Ванькой. «Счеты!» «Ну?» — спросил Ванька. «Вот так, раз!» — бригадир вдруг резко ткнул ваньки кулаком в живот. Ванька ойкнул, схватился за живот, склонился. А когда он склонился... Бригадир быстро, сильно дал ему согнутым коленом снизу в челюсть. «Два!» Ванька зажмурился от боли. Упал, скрючился. Изо рта по нижней губе пробился тоненький следок крови. с подбородка на застиранную Ванькину рубаху. Мерзкое искусство бригадира ошеломило всех. Так в деревне не дрались. Дрались хуже, страшней, но так подло нет.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 Аркашка склонился к Ивану, вытер кровь с его подбородка. М, м м простонал Ванька. «Ничего, Иван, ему сейчас дадут. Больно?» Ванька потрогал пальцем челюсть, покачал ее, сплюнул клейкую сукровицу. Сел. «Бубы! А? Бубы!» «Зубы раздробил? он «Вот гад-то! Сейчас ему там дадут. Мужики, пошли, сын!» «Встать можешь?» Ванька с трудом поднялся, сел на стул. «Вина взять?» «М-м-м!» Ванька. «Взять!» Аркашка подошел к прилавку. «Здорово он его!» — спросил спросила буфетчица, наливая вино. «Ничего, ему сейчас тоже дадут!» «А все ты разжег, Шива чертов! Вечно за тебя одни скандалы!» «Помолчи!» — посоветовал Аркашка. «Возьми он конфетку шоколадную и соси!» «Шива и есть! Вы метайтесь отсюда, чтоб духу вашего тут не было!» Аркашка взял вино и пошел к Ивану.